— подтвердил Вигр, — поскольку именно в Египте все и началось. «Знать бы только, где закончится», — произнесла в пространство Рейчел, разгадывая карту. «Что должны означать эти песочные часы? Указывают ли они на следующий пункт нашего путешествия?» Все трое, не сговариваясь, посмотрели на стеклянную пирамиду, в которой покоился Александр Великий. Вигр отрицательно покачал головой. «А теперь...» — Моя очередь поработать, — проговорил Грей, и опустился на колени перед картой. — У вас возникла идея? — спросил Вигр. — Вы могли бы произнести это и с меньшей долей сарказма, — обиделся Грей. Тринадцать часов тридцать семь минут. Грей приступил к работе, используя в качестве линейки тупую сторону своего ножа для подводного плавания. Он был преисполнен решимости разобраться в этом ревосе не поднимая головы, он заговорил. «Этот огромный бронзовый палец. Он расположен прямо по центру пирамиды и указывает вертикально вверх. Видите?» Стоявшие рядом вигры, и Рэйчел, не изговариваясь, посмотрели на стеклянную пирамиду. Вода в бассейне давно успокоилась. В ее гладкой поверхности снова отражался усыпанный звездами свод создавая на удивление правдоподобную иллюзию бездонного космического пространства. Он является для этой звездной сферы своеобразным аналогом оси Земли, оси, вокруг которой вращается весь мир. А теперь взгляните на карту. Какая точка соответствует центру песочных часов? Рэйчел наклонилась поближе и прочитала. — Остров Родос. Но ведь палец родом именно оттуда. В ее голосе прозвучало неподдельное изумление, и Грей довольно улыбнулся. Может быть, такая реакция была вызвана тем, что именно он додумался до этой версии. — По-моему, нам следует провести ось через песочные часы и посмотреть, куда она нас приведет, — сказал Грей. Взяв нож, он положил его на карту и, используя в качестве линейки, провел линию, которая рассекла песочные часы по вертикали. — Кстати, — добавил он, — этот палец указывает в сторону северного полюса. Теперь нож превратился в указку, и кончик его лезвия провел незримую линию на север от точки, соединяющей два треугольника. Указка остановилась на городе, родном для Рэйчела и Виггера. — Рим, — прочитал Рэйчел. Грета двинулся от карты. — Тот факт, что вся эта геометрия указывает именно на Рим, кажется мне чрезвычайно важным, — сказал он. — Судя по всему, нам предстоит отправиться именно туда. — Но в какое место? — Опять в Ватикан. Словно в поисках ответа он посмотрел на товарища. Рэйчел вскинула брови. Она тоже не знала ответа на этот вопрос, что его знал Вигарм. Медленно опустившись на колени перед картой, Монсеньор заговорил: Мне кажется, командор, вы одновременно и правы, и заблуждаетесь. Могу ли я позаимствовать на время ваш нож? Грей протянул ему нож. Он был рад, что Вигр перехватил инициативу, и им больше не нужно выступать в роли все знайки, тем более, что он сам, похоже, зашел в тупик. Вигор поиграл с ножом, подкидывая на ладони а затем постучал кончиком лезвия по линиям, рассекающие песочные часы. «Что вам не нравится?» — ревниво осведомился Грей. Вигор, прищурившись, с сомнением покачал головой. «Вы правы в отношении того, что эта линия проходит через Рим, но следующим пунктом нашего путешествия является отнюдь не вечный город. Откуда вы знаете?» «Вспомните, каждая загадка многослойна, поэтому нужно смотреть глубже». «Так куда ж нам теперь ехать?» Положив нож на карту, Вигр провел пальцем вдоль лезвия, миновав Рим. «Рим был всего лишь первой остановкой на нашем пути», — заговорил он. Его палец пополз дальше, в сторону Франции, и остановился на некой точке недалеко от Марсели. «Умно!» — с улыбкой воскликнул Вигр. «Что именно?» Вигр постучал пальцем по карте. «Авиньон!» Рэйчел ойкнула. Но Грею это слово ничего не говорило. Об этом сказала растерянное выражение его лица. Повернувшись к нему, Рэйчел стала объяснять. «Авиньон!»